Дарина Стрельченко. Выбор Евы. Моё самое странное выступление было в автобусе для вечеринок. Как я на это согласилась, я умолчу. Ладно, так вот, автобус. Чтобы я не падала на поворотах, меня привязали к шесту для стриптиза. Неважно где. Я всегда играю с полной отдачей. Поэтому не сразу заметила... Как один из гостей, уже изрядно пьяный, засовывает мне за пояс брюк денежные купюры. Я смутилась, говорю «Не надо!» и «Вы ошиблись!» Он икает, говорит «Это за обнаженку!» Я мотаю головой, мол, ничего такого я делать не буду, а он «За обнаженку тонких граней моей души!» Такой душка. Из блога «Евы». Ева полюбовалась изящными эфами, провела по экрану, размышляя, какова на ощупь полировка, увидела цену и вздохнула. Только после этого она перевела взгляд с рекламы скрипичного магазина на профиль некоего Евгения, которого рекомендовал ей Тиндер. Кудрявый, длинноволосый, кореглазый, с пером в волосах. Дешёвый романтик, подумала Ева. При ближайшем рассмотрении В глазах романтика обнаружился лихорадочный блеск. «Игрок», — предположила она. Наконец взгляд зацепился за ухоженные руки с мозолью на указательном пальце. У Евы самой периодически появлялась мозоль на этом месте, когда она слишком увлекалась леворучным пиццикатто. «Скрипач или альтист», — решила она и смахнула фото вправо. ответные лайк и сообщения Прилетели почти мгновенно. «Здравствуй, Ева». Необычное имя напоминает фисташки и нежный парфюм. Она растерянно усмехнулась. «Привет. Никогда об этом не думала, но спасибо. Спорим на свидание. Следующая фраза тоже будет неожиданной». Какой самоуверенный, однако, этот романтик. «Я скрипач. из за вчерашний концерт в Крокусе получил 20 тысяч долларов». «Да ты смеешься!» — пробормотала Ева. Быстро пролистала афишу «Крокус Сити Холла». «Надо же! Вчера и вправду был концерт струнного трио. Некие «Е-е-е-е-е!» «Солд аут!» Она вернулась в Тиндер и набрала. «Прикалываешься!» «А все-таки удивил!» «Жду в восемь на Арбате!» «Я не верю насчет концерта!» «Почему?» «Потому что я сама играю в «Крокусе» послезавтра, и двадцатью тысячами там не пахнет». «Ого! Тоже музыкант?» Ева раздраженно бросила телефон на кровать, но когда через минуту он просигналил о сообщении, не устояла и прочла. «Не обижайся. Ева Белобородова, я угадал. Трио Камертон. Откуда ты знаешь?» и Ева. Послезавтра ты играешь в Крокусе. Это было несложно. Так что насчет свидания? Арбата в восемь у дома Пушкина. Подойдет? Нахал. Но нахал харизматичный. И двадцать тысяч за выступление. Даже если поделить это на их трио, каждому придется куда больше, чем они с камертоном получают за концерты в самых больших залах. Ева криво усмехнулась и отправила кивающий смайлик. Женя ждал ее с букетом подсолнухов. Бархатный жилет, шейный платок, выглаженные брюки в узкую полоску. Еве стало слегка неловко за свои джинсы. Чтобы замять смущение, она усмехнулась. «Ты же говорил фисташки и нежный парфюм, а тут подсолнухи. Я люблю шокировать». Оглядывая ее с головы до ног, ответил Евгений. Насмешливо спросил. «Пришла из любопытства, да?» «Наверняка задаёшься вопросом, чем ты хуже? Почему Е-Е-Е-Е платят больше, чем Камертону?» Ева нехотя качнула головой. Женя пожал плечами. «Если хочешь, посмотри сама. Могу познакомить с группой. Мы всю неделю играем в Апокалипсисе. Это на Новом Арбате. Тут недалеко». «Ты поэтому позвал меня сюда?» «Ну, разумеется». «А сам сегодня не играешь?» нет «Недавно от нас ушла вторая скрипка. Теперь ребята часто играют дуэтом. Без меня». «Вон там, случаем, не они?» Женя обернулся. Из-за угла к ним шагали двое мужчин с массивными чехлами. У первого кофр был за спиной, второй нес по инструменту в каждой руке. Судя по размерам, гитару и скрипку. «На ловца и зверь бежит». «Видимо, закончили раньше». «Егор, Ефим», — представил Женя, — Как только мужчины оказались рядом, затем указал на Еву. «Маэстро Белобородова. Трио Камертон». «Егор Ефим Евгений?» «Дайте угадаю, вы поэтому называетесь Е-Е-Е-Е?» «А второго скрипача наверняка звали Евграфом?» Неа, но твое имя тоже начинается с Е». Женя приблизился, и Ева ощутила холодный и резкий пряный запах. «Не хочешь сыграть с нами?» У Фимы как раз с собой скрипка. «Женя, я не играю на улицах». «Серьезно, а как же тот ролик в 2010-м?» «И выступление на площади в Неаполе?» «Ты весь мой YouTube переворошил, и потом». «Мало ли что было в бесшабашной юности». «Так что, сыграешь?» «Через полчаса у нас программа у синего троллейбуса. Если выгорит, с меня 10 тысяч. В долларах, конечно». ева онемела в голове вспыхнула реклама скрипичного магазина на ту скрипку конечно не хватит на первый взнос и что ты хочешь чтобы я сыграла грозу вивальди маст хэеф который гарантированно собирает публику проглядывая что то в мобильнике пробормотал женя поднял голову и посмотрел ей в глаза особенно если исполнительница так хороша от необходимости отвечать Еву избавил телефон, пиликнувший в кармане. «Только что на её карту прилетело пять тысяч долларов». «Это шутка, Женя?» «Это аванс. У нас ещё полчаса. Прогуляемся. Ребята пока подготовят площадку, поставят камеру». Купив ей кофе, Евгений галантно забрал подсолнухи и обвёл рукой Арбат. «В какую сторону хочешь пройтись?» «Неважно», — «Не усмехнулась она. «Женя...» У тебя кредо удивлять людей. Только избранных. Как тебе кофе? Грековат. Мне кажется, он с коньяком. Это может быть опрометчиво. Напоить скрипачку перед выступлением. Я хочу, чтобы ты расслабилась и согрелась. Он сжал ее пальцы. Руки ледяные. Нервничаешь? я глотнула терпкого кофе. Пожалуй. Этот вечер обещает стать самым нетипичным с тех пор, как я в камертоне. Почему? «У нас всё куда более предсказуемо. Бывают, конечно, сбои». Она улыбнулась, вспомнив о Майкле. «Но в целом...» «А как тебе вообще играть в трио?» «Никогда не думала о сольной карьере». Ева пожала плечами и сделала ещё один глоток. По телу разливалось приятное тепло. А изнутри уже поднималось то самое тревожное предвкушение, которое посещало её перед концертами. «Может, когда-нибудь позже, пока мне хорошо в камертоне». Несмотря на предсказуемость, она кивнула. «Что ж, каждый выбирает по себе», — хмыкнул Женя. «Пойдём?» «Может быть, хочешь разыграться?» Ева аккуратно убрала ладонь из руки Евгения. «Знаешь, мне до сих пор кажется, что это розыгрыш. К тому же, это как будто наниматься на работу на улице». «Похоже на... Батюшки Ева. Уж не думаешь ли ты, что ведешь себя, как скрипичная проститутка? Такие бывают?» «Нет, конечно. Идем скорее». Он снова взял ее за руку, но она вырвала ладонь, остановившись так резко, что кофе выплеснулся на асфальт. «Женя, зачем я вам? Что это за затея?» «Большая часть нашей прибыли с рекламы на Ютубе». Представляешь, сколько просмотров и лайков соберет видео с такой обворожительной скрипачкой. Ощущение было такое, словно из драгоценной хрустальной куклы она вдруг превратилась в резиновый, ярко накрашенный манекен. Не говоря ни слова, я Ева достала телефон, чтобы вызвать такси. На экране по-прежнему висело сообщение о зачислении пяти тысяч. «Аванс!» «Да что в конце концов со мной случится, если я разок сыграю с ними? Десять тысяч на дороге не валяются. Ладно, пошли». Она расслабила руку со смычком. Нажатие дало непривычно протяжный, объемный звук. На пробу сыграла с самолетиком, легко и быстро провела вверх и у колодки подняла руку в воздух. Ева чувствовала, как разгоняется, вплетая свою партию в общую канву, мысль о грозе, о том, на что она потратит неожиданные деньги, об этом странном вечере, неслись вперед смычка. Зная, что мелодия близится к концу, и задыхаясь от скорости, Ева надавила, провела смычком от колодки и опустила руку. Только открыв глаза, она поняла, что донесшийся гул — это аплодисменты. «Маэстро!» — негромко позвал Женя, протягивая руку — Она бездумно подала свою и ощутила крепкое пожатие. Дирижер всегда пожимает руку первой скрипке. «Но ты же не дирижер!» прошептала она. «А я не первая скрипка. Играй с нами, и будешь первой». Вернувшись в номер, Ева долго сидела, не зажигая света. Из раздумий ее вырвало новое сообщение зачисление на счет еще пяти тысяч. Следом, Сразу же позвонил Женя. «Это было феерично, Ева, и, пожалуй, слишком нахально с моей стороны. Так сразу предлагать тебе порвать с трио и перейти к...» Я поняла, что это шутка, чувствуя неприятную горечь, перебила она. «Шутка, как комплимент». «Нет, Ева, мы послушали записи, посмотрели твои сольные видео. Я действительно хочу видеть тебя в Е-Е-Е-Е». Ева молчала. «Тебе же понравилось. Понравилась эта импровизация, эта яркость. А в твоих записях в последнее время только стандарт, классика, классические площадки, нафталиновые программы, все эти старушечьи платья в пол и залы с колоннами. Тебе не жаль хоронить в себе настоящего музыканта, скрипачку, у которой может быть куда более яркий образ и дерзкий репертуар. И Ев... «Реклама на Ютубе действительно приносит суммы, которые тебе даже в голову не приходили. К слову, сегодняшнее выступление уже собрало 4000 лайков. Прошло меньше часа с тех пор, как мы его выложили. То ли ещё будет. Подумай, Ева!» Она закрыла ноутбук далеко за полночь. «Е-е-е-е-е» действительно собирали полные залы. У их канала было больше миллиона подписчиков». не говоря уже о количестве просмотров. Но с записями из «Крокуса» и «Авроры» соседствовали выступления на заброшенных заводах и полигонах, странные композиции и очень странные клипы. Особенно её внимание привлекла красноволосая скрипачка, которая присутствовала во всех видео, кроме самых последних. Чаще всего она была в костюме из скользкого на вид бледно-розового материала — В очередном ролике в такие же костюмы были облачены Женя, Ефим и Егор. В какой-то момент, в разгар программы Классика, в местами шокировавшей, а местами откровенно восхитившей еву рок-обработки, в зал полетели круглые и волосатые предметы. Толпа заорала: "Головы, головы!" Ева поморщилась, сообразив, что это не слишком качественные муляжи. Дело происходило в гигантском помещении, похожем на заброшенный склад. Посреди очередного номера скрипачка Е-Е-Е-Е внезапно ушла, а на сцену выкатили... Ева хотела бы ошибаться, но не узнать виселицу было невозможно. Скрипачка, вновь вынырнувшая из-за кулис, бросилась к петле. Еве показалось, что на ее лице мелькнуло совершенно дикое выражение — Толпа начала скандировать «Катерина!» Красноволосая Катерина, отложив скрипку, засунула голову в петлю, а Женя, ироничный, романтичный Женя, под дикие пляски смерти в исполнении двух гитар, принялся затягивать узел. Ева с ужасом наблюдала, как лицо скрипачки становится того же оттенка, что и волосы, в шею врезается веревка, сглотнув, Она захлопнула ноутбук и несколько секунд тяжело дышала, как будто не незнакомая девушка, а она сама только что оказалась в петле. Да, такими шоу зарабатывать на рекламе не мудрено. Через минуту она вновь открыла ноутбук и набрала «Е-е-е-е, Катерина». Афиши, анонсы. Ева пролистала пару страниц и замерла. наткнувшись на комментарий к записи одного из фанатов. Нечего было Кате идти поперек группы со своими возвышенными фугами. Как она не старалась не вспоминать об увиденном, на следующий день в голове то и дело всплывала Женина фраза «Мы всю неделю играем в апокалипсисе». И почему, собственно, нет? Дождавшись вечера, Ева отправилась в клуб. посмотреть, что представляет собой живое выступление Е-Е-Е-Е. Внутри пахло шашлыком и кальяном, а на сцене угадывались три фигуры со скрипкой и гитарами. Ни виселиц, ни голов она не обнаружила. Зато узнала те самые скользкие розовые костюмы. Вблизи это было очень похоже на сырое мясо. Первые аккорды застали ее у самой сцены. Ева вздрогнула, узнавая, и позабыла и о костюмах, и об оторванных головах. Моцарт в рок-обработке, бас-гитары и электроскрипка. Да уж, Женя тот ещё экспериментатор. В какой-то момент гитары замолчали, осталась только скрипка. Та самая, на которой вчера играла сама Ева. Но как же иначе, она звучала в Жениных руках. Он играл совершенно один, и сонатой, сонатой держал развязную аудиторию ночного клуба. Ева представила себя там, на сцене, и вдруг отчетливо поняла, что рядом с ним не станет первой скрипкой никогда. «Выезжаем! Чего копаешься?» — застучала в дверь Настя. Кое-как собравшись, Ева запихнула в чемодан концертный костюм и спустилась в холл. Поспать ночью не удалось. В отель она вернулась около двух, а потом до рассвета ворочалась в постели. Мысли не отпускали и в автобусе, по пути на концерт. Да, Женя был хорош. И деньги, которые он предлагал, тоже. Но эта история с красноволосой скрипачкой. Ева задумалась, что после такого держит в коллективе Егора и Ефима. И усмехнулась сама себе. «Ответ очевиден. Деньги». Наверняка даже сцена с Катериной и виселицей была частью концертной задумки, элементом эпатажа, который привлекал просмотры, а значит, рекламу и деньги. Порочный круг. Готова ли она на такое? Ева опустила глаза на купленные вчера туфли Манола Бланик и не смогла ответить на свой вопрос. Она допивала в гримёрке кофе, когда администратор внесла ещё один кофейник и произнесла «Ева Алексеевна, к вам какая-то девушка, очень настырная, просит пустить». «Что за девушка?» Администратор неопределённо повела рукой, с красными волосами. Чашка в руках громко звякнула облюдца. «Пускайте». Она была одета, не так вызывающе, как на концертах, но не узнать кричаще алые встрёпанные кудри было невозможно. «Е... Екатерина?» Она самая, бывшая скрипачка Е-Е-Е-Е, живая и невредимая, тряхнула волосами. Что вы смотрите на меня, как на призрака? Я думала, вас задушили. Задушили? С чего бы? На том концерте, где была виселица. Да ну вас, Ева, Женя знает меру, по крайней мере, знал тогда. Но теперь, похоже, совсем съехал с катушек, раз хочет заполучить вас. Откуда вы знаете? Катерина снисходительно усмехнулась. «Я ведь тоже какая-никакая скрипачка. Слежу за интересными коллегами, в том числе за вашей карьерой. Я узнала вас позавчера на Арбате. Я ведь как завязавший алкоголик. До сих пор хожу на выступления е-е-е-е». «И что?» — агрессивно перебила Ева. «Ну, я играла с ними. И что?» «Дайте угадаю». Сначала был спонтанный концерт, потом сразу деньги, много денег, правильно? Предложение поработать с ними, не успеешь ничего сообразить, как окажешься на гастролях, а потом, потом очень сложно уйти от всего этого, Ева. Женя предлагает, выступим на свалке, выступим на ринге перед матчем, на нудиском пляже в Нью-Йорке, и ведь не отказаться. Он заставлял вас играть во всех этих местах? Нет, не заставлял, но... Деньги у нас действительно были большие. Почему тогда вы ушли? Знаете, почему люди уходят из хора турецкого? Ни конфликты, ни маленькая зарплата, куда там. Просто хотят допеть, избавиться от бесконечных попури и нормально допеть хоть одну песню. Так вот, я тоже хочу нормально играть, нормально без всех этих жененных нововведений с разбитыми бокалами, латексными костюмами и забористыми аранжировками. «А мне понравились его аранжировки», — пробормотала Ева. «Мне поначалу тоже нравилось. Движуха — это классно, но в какой-то момент, понимаешь, есть е-е-е-е, а есть...» Катя вздохнула и махнула рукой в сторону Евы. «Есть настоящее. Ладно, Ева Алексеевна». «Пойду в зал. Давно хотела послушать вас вживую. Удачно вам сыграть». Уже стоя на сцене перед полным крокусом, Ева заметила в первом ряду Женю и промахнулась мимо нот. Такого не случалось с тех пор, как она сдавала выпускные экзамены в музыкальной школе. После концерта он ждал ее у служебного входа. «Добрый вечер, маэстро. Устала. Позволь украсть тебя на полчаса». Тут рядом варят удивительный Глинтвейн. За всю дорогу Женя не произнес ни слова. Ева все больше нервничала, не решаясь заговорить сама. Лишь усадив ее за столик в крохотной кофейне, он спросил. «Ты подумала над моим предложением? Сегодня я еще раз убедился, что и ты, и Е-Е-Е-Е останутся от этого в большом выигрыше. Жень, я посмотрела ваше видео». «Мне кажется, это не совсем моё. К тому же, какой я, маэстро, рядом с тобой!» Он улыбнулся и взял её руки в свои, сильные и холодные. Всё впереди, в конце концов. Тебе не обязательно участвовать во всех выступлениях. Мы играем в разных местах. Бывают вполне приличные культурные площадки, совсем как у камертона. Бывают клубы. Как-то мы играли в здании бывшей тюрьмы. Такие суммы пришли с рекламы. когда выложили ту запись. «Тюрьмы? Ну да, шок-контент, широкий охват. Деньги не просто так приходят», — усмехнулся Женя, приобнимая ее за плечи. «Я жду твоего ответа, Ева». «Нет», — прошептала она, — «это не для меня. Я не хочу всего этого экстрима, эпатажа ради денег. Я играю ради музыки, а не для рекламы. Жень, ты уверена?» А как же новые туфли? Этого браслета я у тебя тоже раньше не видел, Ева. И, если не ошибаюсь, smoke for the soul. Я угадал. Это ведь не дешевый аромат. Ева смущенно прикусила губу. На первый взнос на скрипку Гварнери все-таки не хватило. И вчера она позволила себе прогулку по магазинам. Ты сможешь делать это не только по праздникам. На 25 тысяч долларов в месяц. ты сможешь брать что захочешь в любой день. и «Это только среднее», — он усмехнулся, «зарплата в е-е-е-е». Ева сглотнула. «А что взамен? Плясать под твою скрипку? Это так много!» Она поднесла запястье к лицу, вдохнула эвкалиптовый с призвуком грейпфрута аромат, набравшись смелости, спросила, «Жень, почему от вас ушел прежний скрипач?» Повертев в руках бокал, Евгений ответил, «Творческие разногласия. Он хотел играть куда более стандартные вещи. Я тоже не любительница экстрима Женя. Я уже говорила. Сдается мне Егору и Ефиму, это тоже не слишком нра. Не лезь, куда не просят, Ева. Если ты не согласна...» Она отбросила его руки и встала. «Не согласна. Спасибо за вечер. И за то выступление на Арбате. Спасибо, но нет». Евгений позвонил поздно вечером. «Здравствуй, маэстро. Хотел узнать, не изменила ли ты решение». «Нет, Женя». «Уверена?» «Совершенно». Он бросил трубку, не прощаясь. Ева подумала, что нужно будет завтра же отдать ему деньги за то выступление. Придется залезть в неприкосновенный запас. Но что поделать? «Ева! Ева! Подъем! А что такое? Видала?» На пороге, тряся смартфоном, стояла взъерошенная Настя. «Свежие новости, блин!» Ева растерянно глянула на экран и обомлела. Знаменитая скрипачка Белобородова докатилась до попрошайничества, а она играет на улицах. Под заголовком стоял максимально неудачный кадр с позавчерашнего выступления на Арбате, раскрасневшаяся, лохматая, с полузакрытыми глазами Скрюченные пальцы сжимают смычок. «Это ты где? Когда успела?» — дергала ее Настя. Но ошарашенная Ева не отвечала. Наконец процедила. «Идиот и паскуда!» «А я-то думала, великий музыкант!» «Кто? Кто?» Ева не успела ответить. В дверях появился Майкл. «Доброе утро, Ев. Не спишь уже?» «Мне тут странное сообщение пришло, будто ты пыталась втереться в какой-то коллектив». «Покажи, пожалуйста», — дрожащим голосом попросила Ева. Прочла первые строки и брезгливо отдала телефон Майклу. «Вот сволочь! О, мне тоже что-то пришло!» — воскликнула Настя, глядя в свой телефон. «Хм, похоже, то же самое. Ну-ка, Миш, посмотри». «Да, Ева, серьезно?» «Да нет, конечно!» Пролепетала она. Я познакомилась в Тиндер с Женей. Он лидер квартета, и у них ушел скрипач. Женя предложил играть с ними, а я отказалась. Вот он и начал эти глупости. «Девочки, Миша, всем утро. А что это за письмо удивительное мне только что прилетело?» «Про Еву», — поздоровался подошедший Юлий. я восхватилась за голову и простонала. «Юлик, ребят!» «Это все грязные шуточки. Давайте, пожалуйста, зайдем в номер. Тут все слышат». «Да все и так уже услышали. Ты посмотри в ленту и в почту Камертона заодно». Ева трясущимися руками открыла почту. «Ого!» — охнул Юлик. «Заголовки так заголовки. Белобородовой отказал известный коллектив. Арбатский провал Евы Белобородовой. А это что? Скрипичная проститутка?» Ева истерично хихикнула. скрипичная проститутка!» А он говорил, «таких не бывает». Настя сунула Еве стакан воды. «Успокойся! Ну, напоролась на какого-то шизика. Но ну, написал он всякой чепухи. Ты посмотри, где написал-то. Одна желтая пресса. Кто им верит?» «Так он и вам всем написал». «И?» — пожал плечами Майкл. «Что первый раз, когда тебя пытаются куда-то переманить? Хотя для тебя, похоже, первый». Поверь моему опыту, и не такое бывает. И что теперь? Да ничего страшного, Ева, тем более ты говоришь, отказалась. Что хоть за коллектив? Е-е-е-е, пробормотала Ева. О, наслышан, наслышан. Если бы я знала, что он такое устроит, хотя в заголовке я боюсь читать, что там написано. Да кто тебя заставляет? воскликнула Настя. Никто но я боюсь, как это отразится на камертоне. Как, как? Как чёрный пиар отражается, так и отразится». Ева прерывисто вздохнула, и Майкл хлопнул её по плечу. «Не дрейф. Раз так вышло, сыграем на их поле. Ребята, как вы насчёт задержаться в Москве на лишний денёк?» Юлий развёл руками. «Если не выбиваемся из графика, то, пожалуйста. А ты, Настя?» «Пожертвуешь шопингом в Амстердаме? Если задержимся, прилетим в день концерта. Развлекаться будет некогда». «Смотря ради чего, Миша, ты что хочешь сделать?» Несколько секунд Майкл не отвечал, рассматривая фото в смартфоне. «Я вам. Вы ведь тут, на Арбате, да? Что играли?» «Грозу, Вивальди». Вытирая нос, буркнула она. «Ага, ладно, ладно. Ну что?» «Будьте готовы завтра к вечеру. Зажжем!» У всегда готовые на авантюры Насти вспыхнули глаза. «Миша, ну-ка давай, что ты там придумал?» «Предлагаю флешмоб. Помните, как играли в Нюрнберге? Но нас-то трое, а там был целый оркестр». «Ничего», — хмыкнул импресарио, — «у меня в Москве много знакомых. Если уж пошла такая пьянка, как насчет перевести собранные средства в какой-нибудь фонд». тогда мы точно перебьем все эти заголовки». Огни Арбата разгоняли пасмурную мглу. Ева слегка дрожащей рукой протерла старую скрипку и вдохнула привычный, успокаивающий запах лакированного дерева. Они с Юликом и Настей стояли за сценой в ожидании начала. Пока втроем, но уже скоро к ним должны были присоединиться московские знакомые Майкла, музыканты, согласившиеся выступить на улице. Импресарио умудрился договориться даже с аэрографистами и танцорами фаер-шоу. «Чего дрожишь, подруга?» — усмехнулась Настя. Ева нахмурилась, обвела глазами сияющую импровизированную сцену и честно ответила. «Боюсь, что Женя придет». «Еще бы он не пришел», — хмыкнул Юлий. «Майкл этот вечер так распиарил. Ну, Ева!» взглянув на расстроенное, потерянное лицо скрипачки, добавил он. «Придёт и придёт. Мало ли у нас сумасшедших поклонников!» «В моей практике это первый», — резко ответила она, но тут же виновато тронула Юлика за локоть. «Прости, в голове всякая ерунда, и на языке тоже. Вы так меня выручаете, а я...» «Да перестань», — фыркнула Настя. «Давайте лучше настроимся. Юль, камертон у тебя...» Это было так странно, играть плечом к плечу с Юликом и Настей, но не на сцене огромного зала, а под пасмурным московским небом, между арбатских фонарей, голубей и домов. Несмотря на мелкую мороз, к началу выступления собралась приличная толпа. А к тому моменту, когда подключились танцоры, флешмоб Камертона уже нельзя было обойти просто так. Прохожим приходилось сворачивать в переулке, но чаще они просто присоединялись к зрителям. Камертон сыграл самые яркие композиции репертуара. Затем выступило несколько столичных музыкантов. Следом, когда пришел черед барабанщиков и акробатов, а Трио заиграла фоном, Юлик быстро шепнул. «Да, так мы с вами еще не играли». Ева улыбнулась, слегка нервничая. Про Женю она уже почти не думала, но через номер ей предстояло солировать любимую «Мария энзе Вайленс Стринг» в окружении огненных танцоров. Играя, Ева то и дело бросала быстрые взгляды на коллег. Сосредоточенный и спокойный Юлик, разгоряченная Настя в умопомрачительном синем платье, импозантный, невозмутимый Майкл, по которому никак нельзя было сказать, что минувшие сутки он метался по столице, в организационных хлопотах. Получал разрешение, разыскивал артистов, приглашал СМИ. В горле у нее встал ком. А когда дождь, словно спецэффект, умело добавленный импресарио усилился, камертон вместе со всеми приглашенными гостями сыграл грозу. Они закончили под первые раскаты грома, который смешался с мощными, бешеными аплодисментами. Инструменты и костюмы музыканты отправили на автобусе, а сами решили идти до отеля пешком. «Теперь уже терять нечего», — вздохнул Юлий, утирая платком мокрое от дождя и пота лицо. Ева и Настя, приглаживая закудрявившиеся от влаги волосы, согласно кивнули, и камертон в полном составе отправился домой. Громыхало вовсю. Настя ёжилась и смеялась, Юлик втягивал голову в плечи, а Ева наоборот, шла, открывшись дождю. Ей казалось, что струи смывают воспоминания о Жене, всю мерзость прошедших дней, и ее едва ли не предательство Камертона. «Юлик прав», — подумала она, подставляя лицо под холодные щекочущие струи. «Это не последний раз, когда меня пытаются перетянуть в другой коллектив. Просто забыть об этом, и все. Просто забыть». Уже в отеле, по пути в номер, тепло попрощавшись с Настей и Юлием, Ева еще раз твердо сказала себе «Забыли». Тряхнула головой и замерла, наткнувшись взглядом на роскошный букет под дверью. Крупные, яркие подсолнухи. Она сглотнула и подняла букет. Из гуще стеблей выпала записка «Это было восхитительно, маэстро!» Склонившись, Прочла Ева.